кислород и ВК музыка представляют аудиосериал Ребекка ярос железное пламя в предыдущих сериях хотелось бы верить что курс выживания всадников поможет кадетам не испустить дух а причин для этого более чем достаточно. На первых же оценочных боях выяснилось, что Слоун не умеет драться. Удивительно, учитывая, что большинство Меченых училось этому с детства. Но девушка не вошла в их число. И это плохо, ведь ее с легкостью могут убить, когда начнутся вызывные бои. Однако Вайлот следует беспокоиться и за себя. Курс выживания всадников — это дисциплина, в которой кадетов могут выкрасть на ориентирование или допрос. Одна из его особенностей. Пытки и издевательства. Но для Вайолет пыток хватало и в обычной жизни. Вариш сдержал слово и устроил для нее наказание. Саренгейл молний до тех пор, пока не почувствовала, что выгорает. Такое подчинение устроило майора. Однако он не оставил идею пригнать Андарну на тренировку. Серия восьмая «Ты уже тренировала приземление в прыжке?» — спросила Имаджен в пятницу. Слоун снова швырнули на мат, и мы поморщились, стоя неподалеку в спортивном зале, спиной к стене, чтобы никто не смог подкрасться сзади. А вот у Слоун завтра вся спина будет в синяках. «Рианон была здесь, потому что договорилась о дополнительных тренировках между нашими первокурсниками и первокурсниками из третьего крыла. Мы же с Джен пришли сюда в обычной форме, в перерыве между занятиями только для того, чтобы посмотреть, как тренируется Слоун, которой катастрофически не хватало мастерства. Мы надеялись, что за неделю ее навыки улучшились, но нет. Тейрн не разрешает мне вылезать из седла». Тихо сказала я, как будто он не подслушивал меня все время с той самой тренировки на вершине, когда я чуть не сгорела. Я все слышал. Потому что подслушиваешь. Кожа у меня все еще была красной и болела. Касаться спиной стены было неприятно. Я поёрзала, а потом отступила от стены. Я почти полностью оправилась после той страшной тренировки на вершине. Остались только ожоги похожие на солнечные, но они ужасно раздражали меня. «Укрепи щиты, и мне не придется за тобой приглядывать». «Отказываешься выполнять маневры? Не приводишь на занятия Андарну? О, да ты настоящая бунтарка!» Она посмотрела мне в лицо, потом глянула на мою шею. «Друзья все еще думают, что ты просто потеряла контроль во время тренировки?» Я кивнула. Если бы они узнали, что случилось на самом деле, они бы не отходили от меня ни на шаг. И ты была бы в безопасности. А они нет. Тут даже говорить не о чем. «Следи за соперником!» – прокричал Ри, когда Слоун подошла к краю мата. Но Слоун на секунду глянула себе под ноги. Ее противник тут же этим воспользовался. Первокурсник нанес ей сокрушительный удар в челюсть, и Слоун распростерлась на мате. Мы с Имаджен поморщились. Эй, Томас! Это же а не настоящий бой! Рявкнула Ри командиру отряда из второго крыла. Прости! Ри. Джейсок, притормози! Сказал командир отряда. Херово. Имаджен сложила руки на груди и покачала головой. Понимаю, что Джейсик сейчас озлоблен, но я еще никогда не видела, чтобы он бил с такой силой. Джейсок? Невил Джейсик, Второкурсник из третьего крыла. Мы с Есенией видели, как его схватил Марком. А пару дней назад этот Невил был уже в списке погибших. Это его младший брат. Блин. Мне стало жалко парня, хотя у он ведь тоже погиб брат. Кажется, Марком его убил. И Маджен вскинула брови. Потому что он вовремя не вернул какую-то книжку? Думаю, он запросил такую книжку, которую просить не стоило Да, понимаю, это звучит странно Но иначе почему его нашли забитым до смерти в его комнате? Да И Маджен ненадолго задумалась Может и так Если только он был одним из нас Для остальных эта смерть вполне вписывалась в особенно кровавое начало учебного года Как это назвал Панчик Я единственная из нас, на кого было совершено всего одно покушение. Будь осторожнее со своей подружкой в балахоне, если уж песцы, как оказалось, решают, кому из всадников умереть. «Есинию можно не бояться», — возмутилась я, но тут же прикусила язык. Джейсика схватили потому, что она зафиксировала его запрос. «Все, заканчивайте». Сказал командир отряда из второго крыла После того, как Слоун снова швырнули на мат Я в порядке, продолжаем Воскликнула Слоун, поднимаясь на ноги И стирая тыльной стороной ладони кровь с губ Точно По голосу было ясно Она уверена, что это идиотское решение Впрочем, мы все были того же мнения Абсолютно Слоун снова приняла боевую стойку Она так и ждет, чтобы ее наказали, как будто ей прямо хочется, чтобы ее отметили. Не понимаю. Передо мной встал Арик, и я подвинулась, чтобы лучше видеть слово. Я думал, всех меченых с детства учат драться. Смотря где у кого прошло детство: Имаджен подалась вперед вместе со мной. К тому же, после того, как Ксейден стал получать повышение, многие семьи, взявшие нас на воспитание, перестали нас тренировать. По крайней мере, судя по тому, что я слышу от первокурсников. Ей повезло, что она не оказалась в списке участников настоящих боев на этой неделе. Джейсок снова бросил Слоун на мат, кажется, уже в сотый раз, и приставил колено к ее горлу, намекая, что победил. В реальном бою у Слоун сейчас были бы огромные проблемы. Первый бой у нее в понедельник, и, скорее всего, ей здорово надерут задницу, если она вообще останется жива. Я достала из ножен кинжал, подбросила его и поймала за острый кончик. Будто мои умения могли ей как-то помочь, учитывая, что она со мной даже разговаривать не хочет. «В понедельник?» Медленно повернувшись, Имаджен уставилась на меня. «А ты откуда знаешь?» «Блин, ну ладно, она и так знает почти все секреты, из-за которых меня могут убить. Долго рассказывать?» «Из дневника моего брата!» «И с кем будет драться Слоун?» Она снова повернулась к мату. «Ты даже не спросишь о дневнике, которого у меня не должно быть?» не -а. В отличие от некоторых, я не считаю, что обязана знать то, что для других глубоко личное». «Жирный намек. Я фыркнула». «Ну да. Но ты и не спишь со мной?» «Вот еще. Ты меня абсолютно не интересуешь». Хотя так-то в постели я великолепна. Слоун снова швырнули на мат. На этот раз лицом вниз, и Эмаджен поморщилась. Нет, правда, с кем ей придется драться? С тем, кого ей не победить. С первокурсницей из третьего крыла, которая двигается так, будто училась драться с рождения. Я почти час искала того, кто покажет мне эту девчонку в спортивном зале. Я предложила ей помочь. Но она отказалась. Ну, охереть теперь. Я снова поймала кинжал и подбросила его чисто автоматически. А почему? И джем вздохнула. Понятия не имею. Она погибнет из-за своего грёбаного упрямства. Я посмотрела, как сестра Лема пытается побороть Джейсока, который навалился на нее всем телом, на ее потное красное лицо, и медленно вздохнула. Сжав пальцы на рукояти кинжала По негласному правилу квадранта Нужно позволить сильным Как можно скорее избавиться от слабых Пока они не стали обузой Для всего крыла Как всадница Я должна была спокойно уйти отсюда Пусть Слоун сама барахтается И получит по заслугам Но как подруга Лема Я просто не могла смотреть Как убивают его сестру Только не в этот понедельник «У тебя вдруг проявилась печать Мельгрена?» Насмешливо спросила Джен, убрав за ухо длинную прядь розовых волос. Все, бой окончен!» Громко объявила Ри, и я вздохнула с облегчением. «Не совсем!» Я отыскала глазами будущую соперницу словом. «Мне нужно кое-что сделать после физики, но вечером я жду тебя в тренажерном зале». Тем, что у меня есть хоть какие-то мышцы, я обязана Имаджен, с прошлого года истязавший меня в зале. «Кстати, как у тебя с физикой?» — спросила Имаджен, саркастически улыбаясь. Она отлично знала, что я не справлюсь без помощи Риану. Я одна из лучших учениц по истории, географии и другим дисциплинам, общем, у нас с писами. А физика? Нет, физика не мое. «Привет, Ви!» Кто-то вдруг обхватил меня за плечи, и бешеный удар моего сердца гулко отозвался в ушах. Только не это. Опять. Мышечная память сработала мгновенно. Резко развернувшись, я вырвалась, выставила вперед левую руку, уткнувшись в кожаную куртку и застав нападавшего врасплох, оттолкнула от себя, вжав спиной в стену. В ту же секунду я приставила к его горлу с татуировкой клинок, зажатый у меня в правой руке. «Эй, эй!» Ридок вскинул руки, удивленно выпучив глаза. «Вайлот!» Я быстро заморгала. Кадык у него ходил вверх-вниз, то и дело задевая лезвие моего кинжала. «Это Ридок!» «Не убийца, а всего лишь Ридок!» По всему телу у меня гулял адреналин. Когда я опустила оружие, рука слегка дрогнула. «Прости!» «За то, что чуть не перерезала мне сонную артерию?» Ридек шагнул в сторону и только тогда опустил руки. «Я знал, что ты очень быстрая, но что бы, блин, настолько!» Мне было ужасно неловко. Я покраснела и не нашлась, что еще сказать. Я чуть не перерезала горло собственному другу. Я с трудом убрала кинжал в ножны. «А не надо подкрадываться к людям сзади!» Проговорила Има слишком уж спокойно, хотя сама держала в левой руке кинжал. Простите, больше так не буду. Пообещал Ридок и с тревогой заглянул мне через плечо. Я подумал, провожу-ка я тебя в Винофизику. Сойер уже ждет в дверях. Все хорошо? Спросила Ри, закинув рюкзак за спину и подходя ко мне. Все замечательно. Кстати... «Из тебя вышел отличный командир отряда. Молодец, что договорилась о дополнительных тренировках для первокурсников э -э -э, Спасибо». Ри уставилась на Имаджен так, будто у той вдруг появился второй нос. «До вечера». Убрав кинжал в ножны, Имаджен понимающе посмотрела на меня. «Слишком понимающе. Мне не нужно, чтобы она меня так хорошо понимала, когда я и сама не хочу себя понимать» и собралась уходить. Пойду предложу свою помощь Майри. Еще раз. Я кивнула. С тобой точно все хорошо, спросила Ри, заметив, как я подняла свой рюкзак и вздрогнув чуть его не уронила. Долбанный адреналин. Все прекрасно. Я выдавила из себя самую искусственную улыбку за всю историю человечества. Идем на физику. Ура, физика! Ри обменялась взглядом с Ридоком. «Она наверняка просто переживает из-за контрольной, а тут еще я ее напугал, дурак!» Ридок потер горло, и мы направились к Сойеру, ждавшему нас у дверей. Рианон удивленно посмотрела на меня. «Вайлот, ты же сказала, что уже написала контрольную! Мы могли бы позаниматься сегодня утром! Как же я буду тебе помогать, если ты мне не говоришь даже, что тебе нужна помощь?» «Да, тут не поспоришь». «Запомни, для выполнения любой фигуры пилотажа нужны два из трех элементов». Начал Ри, а Сойер, откусив яблоко, открыл перед нами двери спортивного зала. «Скорость, сила и...» Когда мы оказались в учебном крыле, я стала внимательно оглядывать все возможные места, где может притаиться враг. Ниши, двери в кабинеты... Вайлет! Я оторвалась от рассматривания лестницы впереди и посмотрела на Ри. Она как будто чего-то ждала от меня. А! Видимо, спросила что-то про аэродинамику. Высота! Ответил за меня Соя. Точно! Я кивнула, и мы вышли на лестницу. Высота! Ты меня просто убиваешь! Давай! крикнул кто-то у нас за спиной. Не успела я и пальцем пошевелить, как мне на голову надели мешок, и я отключилась. Между кадетами-всадниками и кадетами-пехотинцами всегда существует взаимное недоверие, которое нужно преодолеть. Всадники не верят, что у пехоты хватит смелости не сбежать с поля боя при виде драконов. А пехотинцы не верят, что драконы их не съедят. Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание. Я резко пришла в себя. Пахло чем-то едким. Я откинула чью-то руку, оказавшуюся у меня перед носом. Ага, нюхательная соль. «Она очнулась!» — объявила женщина в темно-синей форме и отошла переговорить с... «Профессором Грейди?» В ушах у меня звенело. Я села, вытянув ноги перед собой, и тут же связалась с Тейрном. «Что происходит?» Глаза не могли привыкнуть к яркому свету. Похоже, мы в каком-то лесу. «Курс, который людям не пришлось бы проходить, если бы они не вылезали из седла. Называется КВВ», — прорычал Тейрну в ответ так недовольно, будто это его только что вырубили и вывезли из квадранта. Справа от меня сидели Рианон, Сойер и Ридок. Они тоже не понимали, что происходит. Слева — четверо всадников-второкурсников, судя по знакам различия, из второго отряда секции пламени второго крыла. Они удивленно оглядывали лес вокруг. Мило, что не только нас притащили сюда. Ну, по крайней мере, нас никто не пытался убить. Иначе нас бы всех уже давно перебили, учитывая, что я до сих пор толком не оклемалась». Все еще впереди, если мы не вернемся в Басгиат до завтра, когда прилетит Сгаэль!» Вот дерьмо. Вряд ли занятия продлится больше одного дня. Или нет? А если продлится, возвращайся в Академию без меня. Напротив нас сидели, поделившись на две группки, восемь кадетов пехоты, по крайней мере, судя по их синей форме, и переговаривались. Они все такие одинаковые. У четверых парней короткие военные стрижки. У девушек волосы собраны в тугой пучок. На всех одинаковая темно-синяя форма, одинаковые ботинки, одинаковая... да вообще все. Только имена на плашках слева на груди разные. Да у командиров отрядов, их тут двое, знаки различия на плечах. «Мы четверо в летней форме, но у всех она разная». В моей тонкой черной куртке спереди длинные прорези, чтобы я могла быстро выхватить кинжалы из ножен, закрепленных на доспехах по бокам под грудью. Рианон ходила в тунике. Ножны были вшиты в нее. Сойер предпочитал куртку с короткими рукавами, а оружие носил в ножнах на плечах. Ридок уже был лень сходить к швее, и он просто оторвал рукава у куртки, да и все. У нас не было плашек с именами, и у отряда из «Старого крыла» тоже. «Ага. А ты сама о себе позаботишься?» Земля в лесу была мягкая и местами мокрая. Судя по тому, как солнечные лучи проникали сквозь ветки, мы были без сознания час, ну, может, два, не больше. Кругом одни деревья. «Наверное, в этом и смысл таких занятий». Я поморгала, пытаясь собраться с мыслями. Пообещай, что если я застряну на этом курсе по ориентированию, ты слетаешь увидеться со Сгаэль? Мы наверняка недалеко от Басгиата. Профессор Грейди выдал каждому всаднику бурдюк с водой. Простите, что пришлось устроить вам резкую смену обстановки. Вот, пейте. Мы откупорили бурдюки и стали пить. Вода была свежей и холодной, но с каким-то странным привкусом. Едким, землистым. И еще в ней чувствовались какие-то горьковатые цветочные нотки. Их я так и не смогла разобрать. Закупорив бурдюк, я поморщилась. Профессору Грейди надо бы почаще мыть эти бурдюки. «Ты как?» — спросила Яри, которая проверяла свое оружие. «Голова немного кружится, но в целом нормально. А ты?» Я кивнула и быстро провела руками по бокам. К счастью, мои кинжалы были на месте. За спиной болтался рюкзак. Нас схватили на лестнице? Я обернулась. Сойер потирал виски, а Ридок почёсывал татуировку на шее. Да, последнее, что я запомнила. Ри тоже кивнула, разглядывая кадетов, сидевших рядом и напротив. Кто-нибудь знает, где мы? Спросил Сойер пехотинцев, которые явно пришли в себя раньше нас. Кадеты уставились на нас и не проронили ни слова. «Я так понимаю, нет. Мы тоже не знаем». Всадник из второго крыла, командир отряда, приветливо помахал нам рукой. «Ты знаешь, где...» — обратилась я к Тейрну, но связь обычно чистая и четкая, Сейчас стала какой-то глухой, Будто на нее набросили одеяло. Когда я поняла, что и с Андарной не связаться, хотя я и не стала рисковать и задавать ей вопросы, во мне поднялась паника. Я не могу связаться с Тейрном. Ри встретилась со мной взглядом и отозвалась, склонив голову на бок. Блин. Я тоже не могу связаться с Фейгом, Как будто что-то... Глушит связь. Я поставила бурдюк рядом с собой, остальные сделали так же. Что во имя Дан мы только что выпили? «Нас отрезали от драконов», – прошептала всадница со светлой косой до плеч. «Дыши равнее, Мирабель», – посоветовал командир ее отряда, запустив смуглую руку в свои кучерявые волосы так, будто ему самому вполне подошел бы этот совет. «Вряд ли это надолго», – Ридок сжал кулаки. Это нечестно! Мне пофигу, даже если это сделали для занятия по ориентированию. Нас нельзя отрезать от наших драконов. Томас. Подавшись вперед, Рианон поглядела на кого-то за мной. Привет, Ри! Командир отряда помахал ей рукой. Это Бриза! Он махнул в сторону у девушки с бритой головой, коричневой кожей и быстрым, проницательным взглядом. Она коротко кивнула. Мирабель? Он указал на блондинку со следами отлетных очков на бледных щеках и нашивкой мастера огня на плече. Мирабель помахала нам рукой: А это Кван. Закончил представлять своих Томас. Улыбчивый парень рядом со мной, с короткими темными волосами и красновато-коричневой кожей, вскинул руку Привет! Кивнула Риано. Это Соя, Ридок и Вайлет. На этом наш обмен любезностями закончился. Отметив что-то в блокноте, профессор Грейди кашлянул и сказал. Итак, раз все очухались, добро пожаловать на первый совместный курс ориентирования на местности. Он вытащил из папки две свернутые карты. Последние две недели вы учились читать карты, и сегодня проверите свои знания на практике. «Если бы это была настоящая военная операция, ваш отряд имел бы похожий состав». Он отошел от женщины, которая, видимо, была преподавателем у пехотинцев, и мы увидели двух кадетов в голубом, сидевших рядом с девушкой-песцом. Та была не в обычной длинной робе, а в бежевых штанах и бежевой тунике с накинутым капюшоном. «Воевать будут всадники и пехота. Песец будет записывать, что происходит». Оцелители, Ну, и так понятно, для чего они. Профессор Грейди махнул им рукой, и все трое отошли в конец строя пехотинцев. Преподаватель пехотинцев в чине капитана вышла вперед и остановилась рядом с профессором Грейди. Кадеты, встать! В ту же секунду пехотинцы вскочили и вытянулись по стойке смирно. Я невольно подалась назад. Первой мыслью было послать капитана пехотинцев нахер, «Я ей не подчиняюсь, и никто из всадников ей не подчиняется!» Профессор Грейди глянул на нас и кивнул. Все восемь всадников поднялись на ноги, но вовсе не образцово. Как-то встали, да и ладно. Посмотрев на нас, капитан пехоты едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Это самый короткий курс, который вам предстоит пройти в нынешнем году. Так что постарайтесь получше узнать друг друга. Четвертое крыло». Вы закреплены за четвертым отрядом. Она огляделась, и тут же кадет, стоявший перед ней, вскинул руку. А второе крыло закреплено за вторым отрядом. Так всем будет проще. Кадет слева подняла руку. Ваша задача — отыскать место, отмеченное на карте, и обезопасить его. Когда вы с этим справитесь, вас вывезут отсюда. Что-то слишком уж просто. Профессор Грейди протянул нам обе карты, их забрала Рианон и передала одну Томасу. Один из пехотинцев хотел было тоже шагнуть вперед, но застыл на месте. «Две карты. Две команды, которые должны функционировать как один отряд. Вы не привыкли работать вместе, вас даже не предупредили, что такое будет. Но ради безопасности Наварры все рода войск должны уметь взаимодействовать». На службе вам не раз понадобится довериться тому, кто на земле или в воздухе. Основы этого доверия закладываются в Базгиате. Он оглядел обе команды. В случае удачи, увидимся завтра днем. Завтра днем? У меня похолодело внутри. Тейрн не увидится с Сгаэль, если только не согласится улететь без меня. А я... Я не встречусь с Сейденом, который прилетит всего на пару часов, а значит, придется ждать еще неделю минимум. Мне стало так обидно, как не должно было бы. «То есть нужно всего лишь найти отмеченное место и его обезопасить? Это наша цель?» Спросил Сойер, разглядывая карту так, будто она сейчас его укусит. «Да, с картами у него явно не очень». «Проще простого» сказал Ридок выпити в грудь. А вот еще что: нам пришлось немного уравнять ваши шансы. Пехота занимается ориентированием на местности с первого курса, так что они в этом смыслят немного больше, чем вы. Ридок напрягся. Пехотинцы ухмыльнулись. И как вы, наверное, уже заметили, профессор Грейди посмотрел на нас всадников. Никто из вас не может связаться со своим драконом. И это беспредел! Девушка из пехоты ахнула. Да, верно. И мы редко прибегаем к таким мерам. Ваши драконы недовольны не меньше вас. Вы все выпили отвар из определенных трав, который подавляет не только вашу связь с драконом, но и вашу печать». Понимаю, как это неприятно, но мы очень гордимся, что нам удалось разработать такой состав. Так что, если будут какие-то побочные эффекты, обязательно доложите нам. Кроме того, что вы лишили нас самой важной связи на свете? Совершенно верно. Я попыталась собрать энергию, но ощутила лишь слабое покалывание в кончиках пальцев. Вот, блядь! Я вдруг почувствовала себя такой беззащитной. «Блядь, блядь!» Профессор Грейди и капитан пехотинцев пошли между нашими командами, а я между тем стала прикидывать, из чего можно было бы сделать такой отвар. Дойдя до последнего кадета из нашей команды, Грейди вдруг развернулся. «Кстати, забыл сказать, кроме вас в лес забросили еще одну такую же группу кадетов. Они на другом краю леса. Ваши драконы будут охотиться на них, а их драконы – на вас. Ну и еще вызвалось поучаствовать несколько несвязанных драконов. Это еще что за нахуй? У меня заныл желудок. Почти все пехотинцы побледнели, один даже покачнулся. Пехота, всадникам придется довериться вашим умениям в области ориентирования на местности. А вы сами не выживете без них при встрече с драконом. Грэйди отступил назад, пристально посмотрев каждому из всадников в глаза. «Постарайтесь сделать все возможное, чтобы уцелело как можно больше пехотинцев. Хорошо?» Улыбнувшись, он развернулся и вместе с капитаном пехотинцев быстро скрылся в зарослях. «А мы остались одни, посреди этого ебаного леса, без припасов и наших драконов!» Мы посмотрели на пехотинцев. Пехотинцы посмотрели на нас. Целителем было явно не по себе, а песец уже раскрыла блокнот и взяла карандаш. «Похоже, нас всех ждет веселенький денек». «Он что, думает, что мы можем погибнуть?» Спросил самый маленький из целителей, и его оливковая кожа побелела. «Разозлишь дракона, узнаешь». «Все с тобой будет в порядке». Я поглядела на плашку с именем. «Дайр!» Улыбнувшись ему, я подошла к писцу. Рыжие волосы обрамляли светло-розовое личико, все в веснушках. Низенькая девушка уставилась на меня, моргая короткими коричневыми ресницами. «А ойфы? А что, писцов отправляют на занятия по ориентированию?» «Привет, Вайлет. На нашем курсе я лучшая из тех, кто учится полевой службе, а не работе в архивах. Ты самая сильная из всадников. Да и Кельвин лучшие кадеты на своем курсе». Она пожала плечами. Видимо, начальство решило собрать самую сильную команду. Рида улыбнулся. То есть нас так просто не победишь? Ну да. Писец едва сдержала улыбку. Тогда давайте сделаем все, чтобы нас никто и правда не победил. Сказала Рианон и посмотрела в карту. Томас, что скажешь? Томас отдал свою карту Бризе, а сам склонился над той, которую держала Ри. На карте было отмечено, куда нас привезли, и место, откуда должны забрать, но не было подписано, где мы вообще находимся. Потратив какое-то время на жаркие споры с пехотинцами, мы за два часа прошли четыре мили. Оставалось еще шесть. Вновь изучив карту, Рианон и Ридок обсудили предстоящий путь с Томасом, показали карту всем нам и передали пехоте, чтобы договориться о том, куда мы теперь пойдем». «Говорю же, мы в Парчельском лесу», — спорил с Рианон кадет-придурок, он же Кельвин. Последние четверть часа он еще не напоминал, что он командир отряда пехоты, так что наверняка напомнит с минуты на минуту. «Эта карта не похожа ни на одну из карт Шедрика, а значит, мы идем в обратном направлении. Ни один ориентир не совпадает». «А я думаю, ты ошибаешься», — возразила Рианон, стараясь не повышать голоса. «Думаю, мы в Хедденском лесу», — сказала Аойфа, не выпуская из рук блокнота, в котором она уже успела исписать три страницы. «Он ближе всего к Базгиату, и до него легко довести нас на лошадях. Вряд ли нас принесли сюда драконы». «Да, этот лес совсем рядом с Академией. А значит, Тейрн сможет слетать назад и увидеться с Эсгаэль, и при этом мы не будем испытывать боль от разлуки». «Их командир отряда — копия нашего Этоса. Я кивнула, едва удержавшись, чтобы не рассмеяться. А вот Коэн, шедший справа от Ридока, запрокинул голову и расхохотался. Видимо, Дайна неплохо знали не только в нашем крыле. «А кто такой Этос? спросила Тихоня слева от Аойфы. Эта кучерявая брюнетка заговорила впервые за несколько часов. Однако все это время она пристально оглядывала своими карими глазами местность. Она очень напоминала Бризу, которая шла позади всех вместе с Томасом и Сойером. Очевидно, Тихоня и Бриза были самыми наблюдательными в нашей команде. Один из командиров нашего крыла, как ваш командир батальона. А, -а, а. Тихоня кивнула, а Риану и придурок продолжили ругаться впереди. Ваше крыло тоже разбито на секции? Ага. Пейзаж вокруг не менялся. Все тот же лес с небольшими холмами, на которые было несложно забираться. Но, боги, как же здесь было жарко! Я сняла куртку и повязала ее на поясе еще час назад, оставшись в доспехах. Не представляю, как Аойфа выносила эту жаровку в капюшоне. Она его так и не скинула. Отряд... Секция. Крыло. Что делать, если мы встретим дракона? Выберем жертву, бросим ее дракону и бежать. Тихоня в ужасе распахнула глаза. Хорош придуриваться. Я опихнула и локтем. Смотря какого он цвета. Лучше всего опустить глаза и отступить назад. Обычно драконов слышно издалека. Так что есть время приготовиться к смерти. Добавил Коэн. О, поки. «Класс! Теперь ты мой любимый однокурсник!» Воскликнул Ридок и обнял Коина за плечи. «Дайте-ка посмотреть карту». Попросила Бриза у нас из-за спины. «У тебя что, своей нет?» Ри резко повернулась к нему. «Отдай карту, иначе я отрежу ее вместе с твоими пальцами». Кельвин сердито посмотрел на Ри, но карту отдал, и мы передали ее Бризе. «Блин, какая же высокая трава!» «Почти мне по пояс, особенно там, где нет тени от деревьев!» Я ступила на толстый пучок травы, и нога у меня подвернулась. Ридок молча помог мне удержать равновесие, и мы продолжили карабкаться вверх по склону. «Спасибо!» «Ты колени обвязала?» — спросил он, озабоченно нахмурившись. Я кивнула. «Ага, а вот лодыжки нет. Я же не думала, что нам придется отправиться в поход!» «Если что, у меня есть чем обвязать», — сказал Дайер, шагавший позади нас. «Спасибо, буду иметь в виду». Какой-то пехотинец позади спросил. «А песцы все такие молчаливые?» «Мне нужно записывать, что происходит, а не участвовать в этом». «Участвуешь или нет, дракону на это наплевать». Я обернулась и пристально посмотрела ему в глаза. «Я ни за что не позволю, чтобы дракон сожрал песца!» Рианон повысила голос. Очевидно, спор впереди разгорелся с новой силой. «Потому что они ни за что не смогли бы вытащить нас из Академии и привезти сюда всего за 4 часа!» «Это потому что ваши драконы не умеют так быстро летать?» Кельвин был примерно на дюйм ниже так что легко мог сердито смотреть ей прямо в лицо это потому, что наши драконы не стали бы нести тебя, дебил!» Аойфы фыркнула. Мирабель засмеялась, а за ней и пехотинцы, которые шли позади. Кельвин повернулся и пристально посмотрел на Ридека. «Соблюдай иерархию!» Он постучал пальцем себе по плечу, где красовался вышитый треугольник под двумя дубовыми листьями. «Да мне насрать на твою иерархию!» «Что, ты выше всякой там пехоты, да?» «Строго говоря, когда мы летаем на драконах, да, мы выше пехоты», – кивнул Ридок. «А если ты спрашиваешь, лучше ли я тебя, то ответ, по-моему, очевиден – да». Вздохнув, я на всякий случай стала следить за руками Кельвина. Вдруг он схватится за короткий меч, который висел у него на поясе. Не самое ужасное оружие, но оно есть у каждого пехотинца, вне зависимости от роста и ранга. У них все такое одинаковое. А нас вытащили прямо из коридора, так что у Ридока с собой нет лука, который он предпочитает любому другому оружию. Да и у соирос с Рианон нет любимых мечей. «Хватит его бесить», — сказал Рианон, оглянувшись на Ридока, когда мы стали подниматься на очередной холм. «Может, с его вершины удастся что-то разглядеть, в отличие от предыдущего?» «Нужно срочно найти воду, иначе нам придется туго», — Ридок ухмыльнулся. Ну это же так прикольно!» Рипри подняла одну бровь. «Ладно, ладно». Он поднял вверх руки. «Пусть и дальше пребывает в иллюзии о собственной значимости». «А, то есть ей ты согласен подчиняться?» «Она командир моего отряда, а ты нет». «То есть ты уважаешь только командиров-садников?» «А Ойфы что-то сердито черкала в своем блокноте». «Да заткнись уже, Кельвин». Сказал кто-то позади меня с явным раздражением. «Хочешь, чтобы я тебя уважал? Заслужи!» Ридок пожал плечами. «Пройди по парапету, преодолей полосу, выживи в молодьбе, и тогда мы будем на равных!» «Типа у нас в квадранте пехоты нет никакой похожей фигни!» Возмутился кто-то из шедших сзади. «Посмотрите на нее. Сказал Сойер, и я прямо почувствовала, как он указывает на меня. Она установила связь не только с одним из самых огромных грёбаных драконов на континенте, но и с ещё одним драконом. А потом, пару месяцев назад, участвовала в настоящей битве с грифонами и выжила. У вас в квадранте. Такое бывает? Все кадеты вокруг нас замолчали. Даже Аойфе уставилась на меня, перестав записывать. Как неловко. И к тому же это неправда. Никто из них не знает, с кем мы боремся на самом деле. А то, что я никому не говорю об этом, это уже не вопрос моей безопасности. Скорее, напоминает преступное сокрытие важных фактов. «Ты ведь Саренгейл, да?» Спросила Мирабель. «Дочка генерала?» Она нахмурилась. «Это видно по волосам». «Да. Какой смысл это отрицать?» Твоя мама вселяет ужас. Посмотрев в пустоту между нами, и снова стала что-то записывать. Я кивнула. Да, это одно из ее самых заметных свойств. Эй, ребята, вдруг воскликнула Бриза позади нас. Я поняла, почему нам кажется, будто мы идем не в том направлении. И почему же? бросил Рианон через плечо. Кельвин прав. Но ну и ты тоже права. Просто нам дали разные карты. В этот самый момент первые из нас взобрались, наконец, на вершину и... застыли на месте. Рианон вскинула руку, пытаясь остановить остальных, и тут даже у меня по спине поползли мурашки. На склоне по другую сторону вершины притаился в засаде оранжевый мечехвост. Нет, жало-хвост! Увидев нас, он утробно зарычал. Вскинув головы, мы смотрели, как он медленно поднялся, заслоняя горизонт и размахивая своим огромным хвостом. И тут я узнала в нем Бейт. Дракониху Джека Барлоу. По крайней мере, раньше она была именно его драконом. помоги нам. Я почтительно опустила глаза, как учил Нас Каори. Но сердце у меня бешено колотилось, и я едва сдерживала панику. «Оранжевые — самые непредсказуемые. Смотрите в землю и не убегайте. Если побежите, она вас убьет. Постарайтесь никак не выдавать свой страх». «Твою ж мать! Вот о чем надо было разговаривать, а не спорить о том, чей квадрант круче и в каком мы оказались лесу». Я по привычке тут же попыталась связаться с Тейрном, Но связи не было. У меня похолодело в животе. В случае с любым другим драконом, я бы поставила на то, что он не захочет нас испепелить, рискуя навлечь на себя гнев наших драконов. Но за нами стояли пехотинцы. Это уже совсем другая история. К тому же, в прошлом году я убила Джека. Так что любые ставки бессмысленны. Бейт нечего терять. И, судя по клубам пара, от которого полегла вся трава и на моем лице выступил пот, она отлично меня помнит. «Всадники, выйдите вперед!» Видимо, она думала так же, как и я. «Пехота, охраняйте песца и целителей!» Она осторожно, не поднимая головы, искоса глянула на меня. «Вайлот, может, себе стоит...» Также не поднимая головы, Я протиснулась мимо Кельвина вперед, заметив сбоку какое-то движение. «Я не буду прятаться!» «Что вы делаете? Она же вас сожрет!» Мельком обернувшись, я заметила, что Дайер, один из целителей, с раскрытым ртом смотрит прямо на Бейт. Из глотки жала хвоста донесся рыб. Извернувшись, я схватила Дайра за лямку рюкзака с медикаментами и затолкала целителя себе за спину, передав Ридеку. Тот быстро отправил Дайра к пехоте и встал рядом со мной. «Нет, не сожрет», — сказал Сойер, подойдя к Ридыку. Теперь пехота была за нашими спинами. «Для этого мы и вышли вперед». Повернув голову, Бейт раскрыла пасть и высунула язык. В эту минуту я увидела ее мутные золотистые глаза, которые она прищурила. Потом дракониха изогнула шею, как бы прицеливаясь. Но вместо того, чтобы опустить голову и напасть, как обычно... «Ри, она собирается спалить их поверх наших голов, как солос!» Ри за секунду оценила ситуацию и решила, что нам делать. «Второе крыло! Стойте на месте и прикрывайте пехоту!» Кадеты позади притихли, а Бейт тем временем впилась когтями в землю и снова повернула голову, выбирая жертву. Она? Она? Опусти глаза и заткнись. От них, блять, так и несет страхом. Как думаешь, она на тебя сильно злится? Сильно. Она швырнула каменную глыбу на ее всадника. Риток вздохнул так, будто у нас реальные проблемы и я не могла с ним не согласиться. Бейт подалась назад и опустила голову на один уровень с нами. Под таким углом легче всего нас спалить, и у меня по спине пробежал холодок, но я подавила желание посмотреть на дракониху и по-прежнему глядела в траву под ногами. Бейт стала обнюхивать нас по очереди, начав с Рионон и перейдя к Сойру, и нас обдала горячим воздухом. Вот она выдохнула густое облако пара, и сзади раздались приглушенные крики пехоты. Добравшись до меня, Бейт снова вздохнула. Я попыталась справиться с охватившим меня страхом. В прошлом году я вполне приняла бы смерть, но в этом... В этом году у меня связь с одним из самых опасных драконов на континенте. Понимаю, ты меня ненавидишь, но я принадлежу Тейрну. Конечно, если я погибну, Тейн может тоже умереть. Но если он выживет, то вряд ли кто-то из драконов захочет ощутить на себе его гнев. Бейт подалась назад, а потом резко выбросила голову вперед, клацнув огромными зубами прямо у моего носа и обдав меня слюной. Блять, нахуй! Позади кто-то вскрикнул и бросился бежать. Только не это. Нет. Гвен! но тихоня метнулась влево и помчалась прочь. Заметив движение, Бейт резко повернула голову. Сердце у меня заколотилось еще сильнее. Дракониха раскрыла пасть. Мне стал виден край ее взвившегося длинного языка. Всем лежать! Другой командир отряда, Томас, бросился за Гвен. Ему удалось ухватить ее за лямки рюкзака, так же, как я схватила чуть раньше Дайра, и дернуть на себя. Он отшвырнул Гвен Кельвину, а мы повалились на землю. Тихоня упала у ног Кельвина. В ту же секунду ноздри у Бейт запывали. Едва я прижалась грудью к земле, воздух вокруг накалился. Я закрыла глаза, как будто это заглушит крики позади. «Считается, что до объединения Навары оранжевые драконы гнездились на севере Эсбинских гор. Впрочем, поскольку они отличаются непредсказуемым характером, многие из них выбирали для этого другие долины в тех же горах», — шептала я, стараясь унять бешено колотившееся сердце. Поток пламени ударил в землю. Мне никогда еще не было так страшно с тех пор, как я установила связь с Тейрном. И уж точно с тех пор, как у меня проявилась печать. Пламя прекратилось. Бейт захлопнула пасть и снова повернула голову к нам. А потом сжалась, оттолкнулась и, взмыв в воздух, пролетела прямо над нами. Я опустила глаза, когда ее хвост с ядовитым жалом просвистел в футе от меня. Секунда, и дракониха скрылась из вида. Мы поднялись на ноги, и всадники бросились туда, где только что был Томас, а теперь ничего не было. Бриза оказалась у выжженного пятна первой. Она опустила дрожащие руки к обугленной земле, от которой все еще поднимался дым. Во рту у меня собралось много слюны, но я смогла подавить приступ тошноты. А вот Мирабель не смогла. Ее рвало в траву неподалеку. Томас... Коин опустился на колени рядом с Бризой. Сжав кулаки, Ри резко повернулась к перепуганной пехоте. Вот, мать вашу, почему мы говорили не бежать! На втором году обучения есть один курс, о котором я не могу рассказать. Скажу только, что это ад. Хочешь совет? Не беси чужих драконов. Книга Брэннона, страница 96 На закате следующего дня, когда мы так и не нашли нужное место и нас не вывезли, стало ясно, что задание по ориентированию на местности мы провалили. И все потому, что не додумались сразу сравнить две грёбаные карты. И теперь мы без понятия, где находимся. На ногах уже давно вспухли и лопнули волдыри, кости ныли после сна на голой земле накануне, и мысль о том, что придется провести так еще одну ночь, чтобы утром продолжить бессмысленное скитание, выводила из себя так, что хотелось просто кричать. Как так вышло, что такая простая вещь, как ориентирование на местности, нас добила? Мы пошли назад. Пересекли две речушки, по которым невозможно было сказать, они это на картах или нет. Чудом избежали столкновения с красным кинжало-хвостом, который выглядел вполне недобрым, но, к счастью, предпочел оказавшуюся поблизости корову, группки усталых и голодных кадетов. Я бросила рюкзак на землю рядом с Ридаком и уселась на склоне, где мы разбили лагерь. Прислонилась спиной к дереву, приготовилась нести караул, и тут подумала, что узнала еще кучу имен. Нет, в Базгиате пехотинцы гибнут реже, чем всадники. Но даже учитывая, что их очень много, в квадранте пехоты всегда больше тысячи кадетов. Когда они начнут службу, предстоящая война уничтожит их быстрее, чем нас. Ты поела? – спросил Ридок, вставая и стряхивая листья со штанов. После вахты поем. Я оперлась на рюкзак. Два дня таскаюсь с ним, набитым учебниками. Впрочем, как и все. Пехотинцы наловили кроликов. Вот-вот будут готовы. Они в этом намного лучше нас. С завистью проговорил Ридок, проведя рукой по волосам. Нас же не бросят тут навсегда, как думаешь? Я думаю, эффект их отвара рано или поздно сойдет на нет. Я обернулась и увидела, что к нам идут Рианон и кадет Дайер с мисками в руках. И наши драконы не дадут нам погибнуть просто из-за того, что мы не умеем работать в команде и не в состоянии сравнить две карты. Хотя, может, и дадут. Может, мы это заслужили. В конце концов, из-за нашего упрямства погиб Томас. Это... Редак вздохнул и помахал Ри и Дайеру. Привет, Ри. Я тут говорил, что это задание «чересчур». Как думаешь? Нет, правда. Учиться пыткам — понятно. Ориентирование на местности — ладно. Как не попасть в плен — разумеется. Я даже понимаю, что выучить, какие насекомые съедобны, может быть полезным. Но это… Разве на передовой нас поджидают вражеские драконы? Ты не поверишь. Пробормотала я, от усталости потеряв бдительность. Что? Я к тому, что мы же не знаем, как там на самом деле. Ну, надеюсь, не стая огнедышащих грифонов. Ага. Склонив голову на бок, Рианон изучала моё лицо. Я пожала плечами. Я выдавила улыбку. Привет, Дайр. Я принёс тебе ужин. Он смотрел на меня с таким пиететом, которого я никак не заслуживала. Это было необязательно. Ты спасла мою жизнь, кадет Саренгейл. Дайер передал мне миску с жареной крольчатиной. Меньшее, что я могу для тебя сделать, — это принести еду. Спасибо. Я поставила миску себе на колени. Но лучше сделай одолжение. В следующий раз стой смирно и не поднимай глаза. Вот, кстати, еще одно, в чем пехота лучше. Все необходимое для выживания, в том числе базовые столовые приборы, они всегда таскают с собой как будто готовы выступать в любую минуту. Да, нам точно есть чему друг у друга поучиться. Все, что скажешь. Я твой должник. Я обязан тебе жизнью. Прежде чем я успела заверить Дайра, что ничего он мне не должен, Ридок хлопнул его по плечу. Я провожу обязанного жизнью в лагерь. Я кивнула, и они стали подниматься на холм к лагерю. Дайр хороший. Но ему надо отдохнуть. Тоже ведь два дня без передышки таскался по этим глухим местам. Рей села рядом со мной и перекинула косы на плечо. «Ты знаешь, как там?» «Что?» – выдохнула я, чуть не уронив миску. «На вас же напали грифоны». Она вытянула ноги и посмотрела на меня скептически. «А значит, ты-то точно знаешь, что там на линии фронта, так?» «Так». Я кивнула. Слишком поспешно. А потом широко зевнула, прикрыв рот рукой. Мои силы на исходе, но я надеюсь продержаться еще пару часов, пока несу караул. Рина секунду нахмурилась. Я по караулю. Тебе нужен сон. Я справлюсь. Справишься. Но как командир отряда, я должна следить за нуждами своих подчиненных. А тебе нужен сон. Считай, что это приказ. По ее тону было ясно, что спорить бесполезно. Она действительно говорит сейчас не как моя подруга, а как командир отряда. Слушаюсь. Я встала, стряхнула листья с кожаных штанов, подхватила рюкзак и миску и улыбнулась Ри вымученной улыбкой. Я уже пошла к лагерю, когда она меня окликнула. «Ви!» Я обернулась. «С тобой что-то не то». Рианон говорила тихо, но в голосе звенела сталь. «С тех пор, как ты вернулась, я ни разу не видела Андарну. Ты занялась бегом и выбрала себе в напарники Имаджен. Ты не хочешь рассказать мне, что у вас с Ксейденом, и отказываешься обсуждать военные игры. Тебе, наверное, кажется, что я не замечаю, как ты отдалилась от всех, но это не так». Ты почти никогда не ешь с нами, а каждый раз, когда мы отправляемся в Шантару, ты запираешься у себя в комнате со своими книгами. Она покачала головой и провела рукой по траве. Если ты не готова говорить со мной, не можешь пока рассказать, что происходит, я понимаю, это ничего. Да ничего не... Я попыталась заспорить, но сердце сжалось. Не надо. Мягко остановила меня Ри, Гляди мне прямо в глаза. Я с радостью тебя выслушаю, когда ты будешь готова, потому что мне важна наша дружба. Ну, пожалуйста, ради нашей дружбы не лги мне. Это меня оскорбляет. Она отвернулась, а я так и не нашлась, что ответить. В ту ночь я так и не уснула. Но зато и кошмары не снились. Повозки, запряженные лошадьми, прибыли на следующее утро. А с ними и преподаватели, подготовившие убедительную речь о нашем провале. «Вы были в Хедонском лесу, но не смогли этого понять, потому что не умеете работать в команде. Очевидно, что нам многому предстоит друг у друга научиться». Профессор Грейди раздал нам бурдюки, а капитан пехотинцев выдала бурдюки своим. При том, что вы, наши лучшие кадеты, не могу не сказать, что я разочарован, несмотря даже на то, что большинство из вас выжило. Он разочарован, а Томас мертв. Я вынула пробку и стала пить. Вкус был чуть резкий и сладковатый. В следующий раз мы дадим вам провизию. Мы хотели посмотреть, как вы справитесь в первый раз, и посмотрели. В первый раз? Супер. «Значит, нам еще придется ходить по лесам». Если раньше казалось, что мою связь с драконом приглушили толстым одеялом, то теперь его будто сдернули. Сила заструилась во мне, и я снова почувствовала себя собой. «Ты!» «Сзади!» В воздухе раздалось хлопанье крыльев, лошади занервничали, и вот драконы приземлились на опушке и земля задрожала под их лапами. «Мать твою!» Прошептал Кельвин, отступая назад вместе с другими пехотинцами. Ридок хлопнул его по плечу. «Придется тебе к ним привыкать. Драконы будут на любом форпосте, куда бы тебя ни отправили служить после окончания». «Да, но так близко...» «Возможно, ближе...» Шепнул ему Ридок и кивнул. Мы, семеро всадников, попрощались с пехотой и пошли к драконам. «Никого не беспокоит, что они прервали нашу связь с драконами, подавили печати, а потом все вернули, как будто даже не понимают, что это...» Суэр покачал головой. «Даже по его походке было видно, насколько он зол. Нарушение границ?» «Вот именно. И вдобавок, получается, они могут лишить нас связи в любой момент». «Раньше так не было», — сообщил мне Тейрон и прищурился, глядя на профессора Грейди. «Только с этого года. И мне это не нравится. Я тебя слышал и чувствовал, но ты не могла мне ответить». Тейрон тоже не в восторге. «Боги, как я устала. И какого хера командование ищет способы подорвать наши силы? Я чувствовала себя такой слабой, когда они отрезали меня от Тейрна и Андарны, моих главных источников поддержки и магической энергии. И к тому же лишили меня печати, на которую я привыкла рассчитывать. Видишь, ты мне не верила, а я говорила тебе, что в этом году творится что-то странное. Двери в госпитале под охраной, разработка эликсиров, которые подавляют связь. К тебе подослали убийцу. Панчик сказал мне, что кто-то хочет отомстить моей матери. «И я не вижу причин с ним спорить!» Проговорила я, тщательно балансируя между правдой и ложью. «Ты вообще не видишь причин говорить!» Она метнула на меня резкий взгляд. «Мои тайны уничтожат нашу дружбу. Я чувствую, что она уже трещит по швам. Ри старается быть терпеливой, но она привыкла решать проблемы, а я сейчас огромная проблема. Когда я подошла...» Тейрн вытянул лапу. «Пожалуйста, скажи мне, что ты увиделся, со Сазгаэль!» Собрав последние силы, я каким-то образом все же забралась в седло. «Я провел с ней пару часов, но больше я не мог тебя оставить. И то только после того, как быт от вас отстала». «И они уже улетели?» «Почему у меня сердце разрывается?» Скучать по Ксейдону нелогично, и глупо, и вообще бесит, и все же я ничего не могу с собой поделать. Мы увидим их через неделю. И почему? Почему все во мне говорит, что этого не будет? Кость туман, голос мой пристирается, Словно свет от ночной звезды, Здесь любовь со смертью увенчается, Сотворяя наш мир. гроза, с тобой всегда заряд.